эпилог. Сколок лежал там, где они его оставили, на подоконнике в маминой спальне. Снежана развернула пожелтевшую, ломкую от старости бумагу, чувствуя, что у нее перехватило дыхание. Рисунок был все тем же, что она помнила с детства. Кресты, кресты, кресты, купола какого-то храма, облака, дорога, изгибающаяся между крестов. Такое чувство, что наша дорогая прабабушка спрятала сапфировый крест на кладбище. Медленно сказала за ее плечом заграничная тетушка. В этом есть определенный смысл и определенная ирония. Она похоронила крест, который не приносил ничего, кроме горя. Понять бы еще где? Снежана пригляделась внимательней. Церковь на сколке была ей определенно знакома. Кружевная дорога вела к одной из могил, на которой крест был крупнее, чем остальные. Посредине прямоугольника, видимо являющегося могильным камнем, кружевная вязь складывалась в буквы АБ. «Боже мой! Я поняла! Поняла!» Снежана так обрадовалась, что даже в ладоши захлопала, словно маленькая девочка. Татьяна Макарова Елисеева была очень хорошим человеком, понимаете? Она с юности мучилась от того, что они с подругами стащили крест и была одержима мыслью вернуть его в дом Брянцевых. Думая, что, решив избавиться от креста, и понимая, что не может поведать своей наставнице и педагогу Софии Брянцевой всю правду, она действительно спрятала его на кладбище, на могиле. «Софии?» — заинтересованно спросила мама. Вряд ли. София умерла только в 1911 году, за два года до Авдотьи Бубенцовой. К тому моменту крест уже много лет покоился в земле. Думаю, что, скорее всего, тата спрятала его на могиле Софьиной матери, основоположницы вологодского манера Анфии Брянцевой. С одной стороны вернула семье, а с другой сделала это тайно, не раскрывая деталей. Видите буквы? А, Б — это Анфия Брянцева. «А это значит...» — медленно начал Зимин. Снежана не дала ему закончить, это был ее триумф, ее расследование, и только ей было уготовано довести его до конца. Анфия Брянцева, впрочем, как и София, похоронены на Горбачевском кладбище, торжественно сказала она. «Тетя, вы не знаете, но оно существует до сих пор, и храм на нем все тот же, воскрешение Лазаря». «Бабуля мне рассказывала, что однажды, когда она была еще маленькой девочкой, ее бабушка, то есть Татьяна Елисеева, водила ее на Горбачевское кладбище», взволнованно воскликнула мама. Бабуля говорила, что ей очень запомнился тот поход. Она рассказывала мне, как они споро шагали по каменной мостовой, Высился впереди купол храма, шумела листва деревьев, а Тата крепко держала внучку за руку. Потом она долго сидела у могилы, поправляла что-то, ковырялась в земле, попутно рассказывая, какой прекрасной мастерицей была Анфия Федоровна Брянцева, как многому они с Софией научили девочек-кружевниц. «Возможно, именно тогда она и спрятала крест». Снежана подошла и поцеловала сначала маму, а потом и тетку в теплую, мягкую, чуть морщинистую, но все еще гладкую щеку. «Этого мы, к сожалению, уже никогда не узнаем. И, разумеется, крест выкапывать не пойдем. Пусть покоится с миром». Но это пусть историки решают», — сказал Зимин. «Я о твоем открытии доложу по инстанции, а там видно будет. Как ни крути, а крест этот — улика в деле об убийстве». «Может быть, но нас это не касается», — твердо сказала Снежана. «По воле прапрабабушки сапфировый крест не имеет к нашей семье никакого отношения». «Еще вопросы есть?» «Есть», — сообщил Зимин. Снежана уставилась на него в недоумении, а мама и тетушка отчего-то переглянулись и крепко взялись за руки. «Вопрос, собственно говоря, только один. Ты выйдешь за меня замуж?» Текст читала Елена Дельвер.